Глава 14. Владимир смотрит на меня хмуро. Я вдруг пугаюсь, что снова разозлила его неосторожными замечаниями, но он начинает говорить спокойным тоном. Я это сделал не для того, чтобы ты радовалась, а чтобы сегодня на мероприятии про тебя не засловили люди, что ты моя невеста и совершенно не умеешь красиво одеваться. Я удивляюсь. Какое дело, что говорят люди? Мне никакого дела нет. Но хочется, чтобы говорили о тебе только хорошее. Итак, достаточно ситуации с твоим отцом. Странный ответ. Что за люди и мероприятия? Хочу задать ещё несколько вопросов, но Владимир Александрович отворачивается и смотрит в окно. Не решаюсь нарушить его молчание. Едем быстро. Оказывается, нужное место находится недалеко от торгового центра. Когда машина останавливается, я понимаю, что это здание городской думы или администрация города. Как-то так оно называется, я всё время путаюсь. Но в общем, там заседает местная власть. И здесь сегодня будет мероприятие. Я захожу в здание под руку с Владимиром Александровичем. На входе у него спрашивают имя и фамилию. Затем мы проходим длинный коридор. Заходим в зал, похожий на музей. Много людей. Столы с шампанским и закусками, тихая музыка. С Владимиром Александровичем здороваются. Многие специально подходят к нему, даже с дальнего конца зала. И, конечно, бросают заинтересованные взгляды на меня. В какой-то момент Владимир Александрович приподнимает меня за талию, притягивая ближе. Этот жест такой неожиданный, что я начинаю дрожать. «Это моя невеста, Мира!» Представляет он меня. «Очень приятно! Поздравляем!» Доносится со всех сторон. Когда он отпускает меня, я выдыхаю. Беру бокал со стола. В горле пересохло. А сока здесь нет. Мельком прислушиваюсь к разговорам вокруг. Вдруг что-то интересное. Может, про моего отца? Но нет. Все разговоры какие-то странные. Про политику, про выборы. Когда начинают желать удачи моему боссу, меня осеняет. Значит, он собирается баллотироваться в мэры? Ого! Вот почему хочет посадить Мамаева и доказать невиновность моего отца. Чтобы сместить мэра. Сама не знаю, как это происходит, но меня берёт под руку какая-то дама в возрасте и отводит в сторону. Выглядит она, надо сказать, великолепно. Идеальная осанка, тёмные волосы собраны в красивую прическу, на шее колье. Прямо как аристократка из прошлого. Ты так молода. Наверное, тебе не интересно слушать все эти политические разговоры. Милочка, вы правы, но как же это всё-таки удачно Владимир придумал жениться. Я давно ему говорила, перед выборами это как раз то, что ему не хватало. За семейных людей голосуют лучше. Ты знала? Улыбается незнакомая дама, и потом она отходит от меня, как будто ничего не было. Вот она что? Теперь я знаю, почему моему боссу потребовалась вдруг невеста. Теперь я понимаю хотя бы его мотивы жениться. Хотя я всё равно не понимаю, зачем он выбрал для этой роли меня. Ведь я не хочу за него замуж, а он мог бы выбрать невесту, которая хочет, или любую другую, которая больше ему подходит. Время тянется бесконечно долго. Мне ужасно скучно среди всех этих непонятных разговоров. В какой-то момент, наконец, Владимир Александрович подходит ко мне и говорит «Мы едем домой». В машине я ему рассказываю, что мне сказала та женщина. «Это правда? Вы женитесь для того, чтобы баллотироваться в мэры?» Жду его ответа с нетерпением. Почти торжествую, что расколола его. Владимир Александрович поворачивает голову ко мне. В его глазах безмятежность, ему безразлично, что я там узнала. «И да, и нет». Я просто сочетаю приятное с полезным. мурюсь Специально говорить загадками. Что это за приятное и полезное? Вы не боитесь, если мой отец преступник, то это не очень вам на руку. Жениться на дочери преступника. Владимир Александрович улыбается, как будто я сморозила какую-то глупость. Мы оба с тобой мира знаем, что твой отец никак не замешан в этом деле. И я серьёзно намерен это доказать. А ещё я хочу посадить виновного. Действующий мэр скоро может потерять свою власть. И Мамаева просто будет некому прикрывать. Всё это мне на руку. Моего отца просят уволиться с работы. Все думают, что он преступник. Долго будет тянуться это дело. Взгляд Владимира снова становится тяжёлым. Такие дела длятся долго. Но не сомневайся, я делаю всё возможное. Знаешь что? Твой отец пока может поработать у меня. На заводе как раз требуется начальник охраны. Что думаешь? Я пожимаю плечами. Не знаю. Спрошу у него. Когда ты планируешь покупать свадебное платье? Внезапно Владимир Александрович переходит на другую тему. Я молчу. Он добавляет. Времени почти нет. Свадьба через две недели. Его слова, как гром среди ясного неба, отдаётся эхом в ушах. Две недели. Так скоро? Он видит, что я в шоке, и будто продолжает меня добивать. Да, я уже начинаю высылать приглашение. Но как же судебное дело моего отца? Разве его не нужно закончить до нашей свадьбы? Спрашиваю с надеждой. Надо сказать, у меня не получается сохранить спокойствие и притвориться, что мне всё равно. Я надеялась на другое, что сначала Владимир Александрович окончательно оправдает моего отца. А дальше я просто сбегу в другой город, как и собиралась изначально. Но всё усложняется. А если я сбегу в другой город, будет ли он помогать моему отцу? Может быть, не нужно торопиться? Аккуратно, говорю я. Скоро я достану такие улики, что твоего отца перестанут считать главным подозреваемым. Ну, хоть какие-то хорошие новости. Когда я оказываюсь дома, то первым делом лезу в интернет. Через две недели. Надо посмотреть билеты в другой город в ночь перед этим днём.